Глава 23. Короткий отдых. Спор был закончен, вроде бы. Решение принято, и хотя не все его поддерживали, всё-таки даже им пришлось признать необходимость таких мер. Олег остался один. Впервые за достаточно долгое время, или, вернее было сказать, один на один с Владом. Даже таким стальным на вид ребятам, как агенты из группы БИС, нужен был отдых. В том числе и от него. И наоборот, самому Олегу нужно было передохнуть от них. Да и в целом тоже. Оставаться в бункере не хотелось, и он вылетел наружу. Наверное, существовало множество мест, где можно было бы гарантированно остаться наедине с самим собой и голосом в своей голове. Все бункеры мира, вершины гор, древние храмы, подземные пещеры – для некроманта почти не было недоступных мест. И все же он счел за лучшее сосредоточиться и… «И что ты здесь делаешь?» – осведомился владыка, когда земля осталась где-то позади, а вокруг раскинулись глубины космоса. «Думаю, у тебя, да и у нас осталось достаточно нерешенных проблем и там, на месте». «Вот именно», — ответил Олег. «Там кругом проблемы, враги и так далее. Я хочу побыть хоть немного вдали от них, привести мысли в порядок, а космос... Он расслабляет». «Кого как?» — хмыкнул Влад. «Земные опасности знакомы тебе, а космические нет. Вот и вся разница. Между тем здесь таится столько всякого». «Ну и чудесно». Олег завидел вдали какое-то космическое тело странноватого лилового цвета и устремился к нему. «Пока я о них не знаю, они не треплют мне нервы». Он помолчал и глядя, как фиолетовая с синим отливом поверхность планеты, или это был большой астероид, приближается, спросил напрямую. «Что ты планируешь делать?» «Много чего». Кажется, Влад не был готов прямо сейчас кинуться в пучину откровенностей. «Смотри, о чем ты спрашиваешь. О свершении, о том, почему они так ценны для тебя. Я ведь...» «Ты не просто так дал мне способность пробуждать людей. Я не только могу, я и должен делать это?» «Разумеется. Глупо было бы думать иначе. Влад и не думал отпираться. «Ты – проводник моей силы. Они – моя паства. Думаю, ты раньше много читала о Барлен Майер, видел ее мощь, и это только ту часть, которую показывает она». «Сила ее в большом количестве пробужденных, это понятно», — согласился Олег. «И что мне теперь надлежит сделать? Выйти на улицы и пробудить всех, кого встречу?» «Рано, всему свое время», — осадил его пыл Влад. «Думаю, ты и сам догадываешься. Если бы мне было что-то от тебя по-настоящему нужно, я бы не церемонился» и не пускал это на самотек. Я отдал бы приказ, а если бы ты почему-то не смог или не захотел его выполнить, перехватил бы контроль. Да, все так. Олег не сомневался в этом, ни на секунду. Он также задумчиво продолжал лететь вперед. Скорость, вероятно, была просто колоссальной, по-настоящему космической, но и расстояния были такими же а потому фиолетовое космическое тело оставалось далеким. Пока. «Черед наступит, когда я достигну действительно непомерной силы, чтобы пробуждать не десятками и не сотнями, а тысячами?» «Во-первых», — подтвердил Влад. «А во-вторых, когда я, я, а не ты, смогу противостоять ей». «Она терпит нас, пока мы относительно безвредны для нее, и даже наблюдает, готов поклясться с некоторым любопытством. Но если я начну представлять угрозу для ее власти и силы...» Он не закончил фразу. «Все и так было более чем прозрачно». «Получается какой-то заколдованный круг, не находишь?» – удивился Олег. Чтобы стать сильным, нужно пробудить массу народу. Чтобы пробудить массу народу, нужно вначале стать сильным, а не то придет она и надерет нам задницу. Способов получить силу много. Спокойно и терпеливо ответил владыка. Свершение – один из них. Потому-то я такими заинтересовался. Значит, вот его путь. Войти в союз со свершением, спасти Москву от обезумевших фанатиков, как уже спас от паутинной чумы Марктолуса, а затем плодить пробужденных. «Я наблюдал за ними», – заметил Олег. «Герман, Света, они ведь не слышат тебя, не видят системы, ничего этого нет в их головах. Но, судя по всему, это и не нужно?» «Конечно». Одного осознанного служителя достаточно. Влад сегодня был откровенен, и этим нужно было пользоваться. У неё есть Арлин, у меня есть ты. Все остальные служат тому, кто их пробудил, просто тем, что использует свою силу. Для этого она плодит врата. Об этом Олег подозревал уже давным-давно, почти с самого начала чтобы они использовали силу по максимуму, качали ее? «В том числе», – уклончиво ответил Влад. «В том числе». И как это понимать? Ну, Олег не хотел грузить себя лишними подробностями. Она плохая, потому что против Влада. Влад хороший, потому что может наделить Олега силой. Вообще слово «хороший» не самое уместное в этой ситуации, «Но пусть будет так». «Кроме того», — заметил ладыка, — «есть одна деталь, о которой ты забыл. Африка». «Я помню», — ответил Олег. «Просто проблема у меня дома актуальней проблем на другом континенте». «Ха! Помнится, ты паниковал и убеждал меня срочно рваться в бой, когда думал, что грядет конец света». По-моему, тут все зависит от того, что же считать домом. Город, страну, планету. Но ты же сказал, что воин – это ее обманка, – уточнил Олег. Что, если это не так, и пока они здесь воюют, другая сущность действительно осуществляет свой план по захвату мира? Обманка. И кажется, ты хорошо услышал это определение, – согласился Влад. Но есть еще кое-что. Эта обманка была создана для чего-то. Как думаешь, для чего?» «Вот уж спросите, чего полегче». Олег не разбирался и не стремился разобраться во внутренних конфликтах сущностей. «Молчишь», — хмыкнул Влад. соображая логически. Если ей нужна была моя помощь, Значит, опасность действительно существовала, так? Так, но... Почему бы тогда ей не сказать тебе об этом? Или она думала, что ты ей не поверишь? И это тоже, но тут дело в другом. Это означает, что опасность для нее, а не для меня. И действительно, когда Влад все это разложил по полочкам, ситуация стала казаться простой и логичной. «А это, в свою очередь, означает еще одно», — продолжал раскладывать владыка. «Помощь моя требуется. Какая-то конкретная и одномоментная». «Ну да», — согласился Олег. «Если бы требовалось просто участие в битве, то ты бы увидел, что дерешься не против того, о ком думал». «Вот именно. Ты уже начинаешь понимать», — довольным тоном ответил Влад. «А теперь делаем вывод. Есть кто-то, кого боится она. Настолько, что готова прибегнуть к моей помощи, пусть и в тёмную. И кого не боюсь я?» «Союзник?» «Скорее всего», — подтвердил Влад. «Или, по крайней мере, тот, кто пройдёт мимо меня, но доставит ей не иллюзорных проблем». Олег помолчал пару секунд. Фиолетовая планета была уже совсем близко, и Олег различал, что она сама чуть меньше, чем только что казалось, а вокруг нее кружится сиренево-голубая дымка атмосферы. «И ты уже знаешь, кто это?» – с неподдельным интересом спросил он. «По крайней мере, я догадываюсь», – подтвердил Влад. «Но это уже отдельная тема. И тут лучше просто ждать и присматриваться. Планета была уже близко, и Олег начал медленно спускаться на ее поверхность. Он не знал, зачем хотел сделать это, но... Наверное, глупо иметь такие возможности перемещаться куда угодно, летать по открытому космосу и не пользоваться этим. Можно ли сказать, что я первый землянин на другой планете? Нервно хмыкнул он. «Я бы не утверждал так уверенно», – возразил Влад. «Ты и об этом что-то знаешь?» – поразился Олег. «Я знаю лишь то, что возможно всякое. Как и то, что повседневная обыденная жизнь большинства людей не имеет отношения к единичным, но выходящим за рамки случаем ответил тот. «Кстати, у тебя неплохая интуиция». «Из непомерного множества планет ты выбрал ту, воздухом которой вполне бы мог дышать». «Правда?» – обрадовался Олег. Медленно спустившись на поверхность планеты, он огляделся. Странный лиловый пейзаж совсем не был похож на земной. Вода, плескавшаяся в реке, была багрово-красноватого, немного тревожного оттенка. Живности не видно никакой. Зато растительности море, хоть она тоже необычного цвета. Решившись, он воплотился и тут же снял шлем. А вот воздух был точно такой же, как и на Земле. Никаких необычных запахов, примесей или оттенков. Просто свежий воздух, какой бывает только далеко за городом, в поле или степи. «Хорошая планета», — заметил Влад. Уютная, чистенькая, пока ее не успели загадить коренные обитатели. Если бы тут была разумная жизнь, ты бы мог стать богом для них. Если бы тут была разумная жизнь, то планета уже не была бы такой чистенькой и уютной. Со смешком отозвался Олег, скидывая плащ и водолазку. Тут было достаточно тепло, а речка, даже будучи странного оттенка, все равно манила. Ха. У него уже очень давно не было таких простых желаний, как искупаться в речке или полежать на траве. Может, они возникли от того, что он впервые за долгое время оказался вдалеке от всех врагов и войн «Не знаю, первый ли я человек на другой планете», – заметил он. «Но я точно буду первым человеком, который искупается в этой реке!» Влад молчал. «Видимо, тут действительно было нечего возразить».